Правило 15. Макияж на лице или отсутствие бороды. Ответьте себе на следующие вопросы. При встрече с женщиной обращайте внимание на то, пользуется ли она декоративной косметикой. Если да, что вы замечаете в первую очередь? Вы согласны с утверждением, что при необходимости с помощью правильного макияжа можно скорректировать форму лица? Вы пользуетесь декоративной косметикой? Если да, какими тремя прилагательными можно описать ваш макияж? Ваш макияж влияет на ваше эмоциональное состояние? Если да, то является источником радости или тревожности? При встрече с мужчиной вы обращаете внимание на наличие или отсутствие бороды? Если да, что вы замечаете в первую очередь? Вы согласны с утверждением, что мужчины с гладким лицом и бородатые мужчины производят разное впечатление на окружающих? Вы носите бороду? Если да, какими тремя прилагательными можно описать вашу бороду? Вы посещаете барбер-шоп или ухаживаете за бородой самостоятельно? Если вы посещаете салон, вы довольны работой своего барбера? Как часто вы поддерживаете форму бороды? Проанализируйте свои ответы и сделайте выводы. Периодически к ним возвращайтесь. Древнегреческий поэт Овидий говорил: «Редко встречаешь лицо без изъяна». Скрывайте изъяны, если под силу их скрыть. Нам под силу. Большинство женщин благосклонно относятся к декоративной косметике, но в рамках делового общения не следует слишком акцентировать свою женственность во внешнем виде в целом и в макияже в частности. Требования к макияжу одно из составляющих дресс-кода. Он должен гармонировать с одеждой, аксессуарами и причёской сотрудниц компании. Главная задача макияжа подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки, а главное правило макияжа деловой женщины выделять или глаза, или губы. Можно обойтись без акцентов, выбрав макияж в стиле нюд. Хотела бы обратить ваше внимание на результаты, полученные американскими исследователями. Им удалось доказать, что губы являются самой важной частью лица при оценке привлекательности черт лица. Именно на губы, а не на глаза, как можно было бы предположить. Люди обращают внимание в первую очередь. Пандемия коронавируса заставила многих работать в дистанционном режиме, и во время онлайн-общения стало очевидно, что отсутствие такого опыта иногда приводит в лучшем случае к комичным ситуациям, когда некоторые участники встречи невнимательно подходили к выбору одежды, причёски, макияжа и других составляющих образа. Макияж отдельная тема. Если речь идёт о видеосвязи, необходимо учитывать, что камера меняет восприятие цветовой гаммы. Холодные тона на экране смотрятся безжизненно. Если губы не накрашены или женщина выбрала помаду нюдовых тонов, лицо теряется. Но и яркий тон губной помады также нежелателен, так как может возникнуть эффект губ вампира. Важно, чтобы косметика была матовой. Имеет значение освещение помещения, направление света. Верхний свет отбрасывает на лицо тени. Кстати, если вам придётся участвовать в телевизионной съёмке или записываться в другой студии, выбирайте не только одежду подходящего цвета и рисунка, размер и материал аксессуаров, форму причёски, но и правильный грим, и для женщин, и для мужчин. Учитывайте все нюансы от цветовой гаммы до зоны покрытия. Шея, уши, кожа рук не должны выделяться на фоне лица. Кроме того, вы не сможете обойтись без пудры и других матирующих средств. Независимо от гендерной принадлежности косметика потребуется не только во время телевизионной съёмки, но и во время фотосессии или публичного выступления на сцене под софитами и другими осветительными приборами. Учёные сравнили, какое впечатление на собеседников производят хмурые женщины с профессиональным макияжем и женщины без макияжа, но с улыбкой и приветливым выражением лица. У второй группы был большой перевес. А теперь представьте, какой эффект произвели бы женщины с красивым макияжем и открытой улыбкой. Решение пользоваться декоративной косметикой или отказаться от макияжа каждая женщина принимает самостоятельно, но я позволю себе дать совет. При отсутствии категорического нет и или аллергических реакций, не отказывайтесь от макияжа, потому что женщины, умеренно и умело пользующиеся косметикой, по свидетельству экспертов, всегда выглядят более привлекательно. С бородой не всё так однозначно. Со школьных времён все помнят: казнить нельзя помиловать. Пара борода можно сказать почти так же: брить нельзя носить. К выбору места для запятой в этих словах необходимо отнестись вдумчиво. Многие мужчины носят бороды, считая, что так они выглядят мужественными, зрелыми, сексуально привлекательными и стильными. Но существует латинское выражение: вижу бороду, но не вижу философа. Борода не сделает мужчину мудрее или мужественнее, поэтому оценивая человека, имеет смысл смотреть глубже. Одни исследования показывают, что по сравнению с гладко выбритыми, бородатые мужчины воспринимаются как сильные, решительные и умные. В результате других исследований пальма первенства достаётся мужчинам без бороды. Выяснилось, что людям проще общаться с человеком, открывшим лицо, что ему больше доверяют, считают надёжным и ответственным. В журнале Behavioral Ecology были приведены результаты исследования. Бородатые люди производят впечатление более агрессивных и непредсказуемых по сравнению с гладко выбритыми. Эксперимент заключался в том, что исследователи сфотографировали мужчин с бородой, а потом сбрив её. В обоих случаях моделей просили сделать агрессивное выражение лица. Фотографии были показаны группе участников, состоящей из 200 человек. Сначала показали фотографии мужчин с бородой, а потом без бороды, попросив оценить агрессивность по пятибалльной шкале. Бородатых в среднем оценили на 4 балла, а гладко выбритых на 2 балла, хотя лица были те же. Но это выводы одного эксперимента, другие эксперименты другие результаты. Сторонники и противники ношения бороды будут всегда, но наше время толерантности позволяет мужчинам делать самостоятельный выбор. Альтернативный вариант щетина. Очевидно одно: за бородой необходимо тщательно ухаживать. Борода не должна придавать мужчине диковатый или слишком суровый вид. Тем, кто решит носить бороду, важно учитывать свой рост. Мужчину невысокого роста борода, особенно объёмная, визуально сделает ещё ниже. Также при выборе формы бороды цвет волос имеет значение. Считается, что борода визуально прибавляет мужчине несколько лет, а гладкое лицо омолаживает человека. Но барберы говорят, что иногда бывает обратный эффект. Например, советуют мужчинам с двойным подбородком отрастить бороду, чтобы скрыть излишнюю полноту лица. Это поможет выглядеть моложе и привлекательнее. Если обладатель бороды не посещает барбершоп, что настоятельно рекомендуется, для поддержания формы бороды в домашних условиях потребуются косметические средства и парикмахерские принадлежности. Красавчикам везёт. Красивые люди действительно часто получают в жизни чуть больше остальных. Исследования показали, что люди с приятной внешностью, независимо от гендерной принадлежности, зарабатывают больше по сравнению с людьми со среднестатистической внешностью. Им уделяют больше внимания при обслуживании и им чаще помогают, потому что многим хочется стать привлекательнее для красивых людей. К тому же их считают более авторитетными и компетентными в сфере профессиональной деятельности. Одним из подтверждений этих результатов исследования может стать фрагмент статьи журналистки Елены Чекаловой, супруги Леонида Парфёнова, в которой она рассказывает о своём впечатлении от общения со швейцарским диетологом Оливье Бурканом. Оливье высоченный худой красавец, совсем не похожий на врача, скорее на олимпийского чемпиона. Глядя на Любибера Кана, начинаешь и верить в волшебные свойства диетологии. А ему уж точно можно верить. Во-первых, красавец, ну и во-вторых тоже. Не все могут похвастаться такой внешностью, но очень важно быть ухоженным, чтобы глядя на вас, всем было понятно: вы ухоженный человек. А хорошо ухоженные люди настоящие красавцы. Говорят, красота требует жертв. Чушь. Красота требует денег. Карл Лагерфельд Основные рекомендации. Дневной макияж должен быть лёгким, чтобы внимание привлекало лицо женщины, а не её косметика. Выделяйте глаза или губы, можно обойтись без акцентов. Уделите особое внимание качеству и цвету губной помады. Ищите цвет, подходящий именно вам. Это главная часть образа. Не допускайте заметной разницы между цветом лица и другими открытыми частями тела. Борода и или усы выбор мужчины. Но важно понимать, что отрастить бороду и или усы не одно и то же, что носить бороду и или усы. За ними необходимо тщательно ухаживать. Борода не должна быть слишком объёмной, а усы не должны закрывать верхнюю губу. Важна форма бороды и длина щетины. Практика. Если вы пользуетесь декоративной косметикой, каждый раз перед важным мероприятием продумайте, какой макияж наиболее уместен для конкретной встречи. сделать акцент на губах или глазах или обойтись без акцентов. Учитывайте освещение помещения. Накануне приготовьте все необходимые косметические средства. Запишитесь на сеанс к профессиональному визажисту, чтобы понять, какие средства и приёмы вы можете использовать при самостоятельном нанесении декоративной косметики, или запланируйте посещение салона, установив срок. Положите в дамскую сумку дополнительную губную помаду. Если вы забудете косметичку, помада в любом случае будет под рукой. В идеале всегда имейте при себе пудру, маскирующее средство, карандаш для глаз, тушь, губную помаду. Перед телевизионной съёмкой или видеосъёмкой крупным планом будьте готовы к возможному отсутствию гримёра. И женщинам, и мужчинам советую запастись матирующими средствами. Купите самые лучшие принадлежности для влажного бритья, а также подходящие вам кремы, гели для бритья. средство после бритья и дезинфицирующие средства или запланируйте такие покупки, установив срок. Купите электробритву или запланируйте такую покупку, установив срок. При необходимости после влажного бритья с её помощью вы сделаете кожу идеально гладкой, а также электробритва поможет вам быстро побриться вечером перед важным мероприятием. Бородатым мужчинам прямая дорожка в барбершоп. И ходить туда придётся регулярно. Нравится вам это или нет? Для ухода за бородой и усами в домашних условиях купите подходящий вам триммер, другие необходимые инструменты и косметические средства или запланируйте такие покупки, установив срок.